Глава третья. У меня на глазах тонут четверо моих товарищей. Вначале мне показалось, что в воде я оказался один. Держась на плаву, я увидел, что на эсминец, который находился в метрах в двухстах от меня, обрушилась новая волна, и он полетел в скрылся и скрылся из виду. Я решил, что он потонул, и тут же, словно подтверждая мои мысли, вокруг забултыхались... Бесчисленные ящики с товарами, которые загрузили на эсминец в мобиле. Я барахтался среди коробок с одеждой, радиоприемников, холодильников и разные домашние утвари, среди ящиков, которые выныривали то там, то сям, гонимые волнами. В тот момент я еще плохо понимал, что происходит. Не успев прийти в себя от потрясения, я схватился за один из ящиков и тупо воззрился на море. День был совершенно безоблачным. Только сильно вздымавшееся под ветром море, накачавшееся на волнах ящики, наводили на мысль о катастрофе. Внезапно поблизости послышались крики. В резком свисте ветра явственно различался голос Хулио Амадора Карабавия, высокого статного второго боцмана, который кричал кому-то «Хватайте меня! Хватайте меня за пояс!» И тут я словно очнулся от глубокого, хотя и минутного сна. До меня дошло, что я в море не один. Все в нескольких метрах от меня перекликались мои товарищи. Я лихорадочно стал соображать, как быть. Никуда плыть я не мог. Я знал, что мы почти в двухстах милях от Картахены, но потерял ориентировку. Страха я, однако же, не испытывал. На какой-то миг мне показалось, что пока нас не спасут, я смогу продержаться на воде, ухватившись за ящики. Меня утешала мысль о том, что другие находятся в таком же положении, как и я. И вот тут-то я и увидел плот. Вернее, два одинаковых плота, находившихся в метрах в семи друг от друга. Они внезапно вынырнули на гребне волны с той стороны, откуда доносились крики моих товарищей. Мне показалось странным, что никто из моряков не доплыл до них. Вдруг один из плотов исчез. Я не знал, как поступить. То ли поплыть ко второму, то ли не рисковать и по-прежнему цепляться за ящик. Мне это казалось надежным способом удержаться на воде. Я еще не успел принять никакого решения, но инстинкт самосохранения уже направил меня ко второму плоту, который с каждым мгновением все удалялся и удалялся. Я оплыл примерно три минуты. В какой-то момент я потерял плод из виду, но старался придерживаться взятого направления. И вдруг его прибило прямо ко мне, большой, белый, пустой плод. Я изо всех сил вцепился в пеньковую сеть и попытался на него забраться. Удалось мне это только с третьего раза. Уже на плоту, задыхаясь, не зная, куда деваться от хлещущего холодного и безжалостного ветра, я сделал над собой огромные усилия и встал, а встав, увидел неподалеку моих товарищей, которые старались доплыть до плота. Я их тут же узнал, кладовщик Эдуарда Кастилья цепко держал за шею Хулио Амадора Карабалья, на котором был спасательный пояс, потому что в момент катастрофы он нес вахту. Хулио Амадор кричал, «Крепче держись, Кастильо!» Они барахтались среди покачивающихся на волнах ящиков, метров в десяти от меня. С другой стороны находился Луис Ренхифа. За несколько минут до того я видел его на эсминце. Он пытался выбраться из воды, зажав поднятой правой руке наушники, не потеряв своей всегдашней выдержки и уверенности. с которой он заявлял, что скорее море вывернет наизнанку, чем его. Он скинул рубашку, чтобы легче было передвигаться, но потерял спасательный пояс. Даже не видя его, я все равно узнал бы Луиса по голосу. «Эй, толстый, греби сюда!» — крикнул он. Я поспешно схватился за весло и попробовал подгрести к товарищам. Хулиом которого крепко держал за шею Эдуарда Кастильо, приближался к плоту. За ним, далеко позади, показалась маленькая фигурка четвертого моряка — Рамона Эреры, который махал мне рукой, усыпившись за ящик. Всего три метра. Если бы меня заставили выбирать, я не знал бы, кому из моих товарищей направить плот прежде всего. Однако увидев Рамона Эреру, зачинщика драки в Мобиле, весельчака из рахоны который всего несколько минут тому назад лежал рядом со мной на корме, я изо всех сил погреб к нему. Но мой почти двухметровый плот оказался ужасно неповоротливым в разбушевавшемся море, и вдобавок мне пришлось грести против ветра. По-моему, я не смог продвинуться ни на йоту. В отчаянии я поглядел по сторонам и увидел, что Рамона и Рэры на воде уже нет». «Только Луис Ренхифа уверенно плыл к плоту. Я не сомневался, что он доберется. Я помнил его оглушительный храп, похожий на звук тромбона, и был убежден, что сила его воли сильнее стихии». Хулио Амадор все еще поддерживал Эдуарда Кастилья, не давая ему уйти под воду. До плота им оставалось меньше трех метров, Я подумал, что если они подберутся чуть поближе, я смогу протянуть им весло. Но тут гигантская волна подбросила плот в воздух, и, взлетев на высоченном гребне, я увидел мачту нашего эсминца. Когда я очутился внизу, Хулио Мадр и, цеплявшийся за его шею Эдуарда Кастили, исчезли. А Луис Ренхифа по-прежнему размеренно плыл к плоту, до которого ему оставалось всего два метра. Не знаю, почему я совершил такую глупость. Уверившись в бесплодности своих попыток продвинуться вперед, я воткнул весло в воду, словно стараясь удержать плот на одном месте, пригвоздить его к воде. Уставший Луис Ренхифа приостановился, поднял руку, как тогда, когда держал наушники, и опять крикнул «Греби сюда, толстый!» ветер не переменился я прокричал ему в ответ что не могу грести против ветра и попросил поднатужиться сделать последний рывок но по моему он меня не услышал ящики с товарами остались позади плот плясал из стороны в сторону на волнах в мгновение ока я очутился в пятисыльщик метрах от луиса ренхифа и потерял его из виду но он подныривал под волны чтобы они не относили его далеко от плота Я стоял, держа наготове весло, и ждал, когда Луис Ренхифа подберется так близко, что сможет до него дотянуться. Но он уже утомился и начал отчаиваться. Потом уже, уходя под воду, Луис снова крикнул «Толстый! Толстый!». Я заработал веслами, но опять безрезультатно. Сделал последнюю попытку дотянуться до Луиса. Но его поднятая рука, которая совсем недавно спасала от воды наушники, теперь сама навсегда погрузилась в воду, в каких-нибудь двух метрах от весла. Бог весь сколько времени я стоял с поднятым веслом, балансируя на плоту, стоял и пристально глядел на море, ждал, что вот-вот кто-нибудь из моих друзей покажется над водой. Но в море было пусто. Окрепчавший ветер рвал на мне рубашку, завывая точно собака. Ящики с товарами исчезли. Судя по неуклонно удалявшейся мачте корабля, эсминец не затонул, как мне показалось вначале. На душе полегчало. «За мной вот-вот приплывут», — подумал я. «А еще я решил, что кто-нибудь из моих товарищей, наверное, добрался до второго плота». По идее, им ничто не могло помешать. Эти плоты, как и прочее на нашем эсминце, не были оснащены, но их в общей сложности имелось шесть штук, не считая шлюпок и вельботов. Я не видел ничего удивительного в том, что мои товарищи добрались, подобно мне, до плотов. Я думал, что эсминец нас уже разыскивает. И тут я вдруг осознал, что на небе светит солнце. Знойное, раскаленное, словно металл, полуденное солнце. Я тупо, еще не до конца придя в себя, взглянул на часы. На них было ровно двенадцать. Один. Когда Луис Ренхифов последний раз спросил меня на эсминце, сколько времени, было полдвенадцатого. Без десяти я опять поглядел на часы, Это произошло еще до катастрофы. Когда же я посмотрел на циферблат на плоту, стрелки показывали ровно двенадцать. Мне казалось, прошла целая вечность. а В действительности прошло всего десять минут с тех пор, как я в последний раз глядел на часы, находясь на борту эсминца. И за это время я успел доплыть до плота, пытался спасти товарищей, А потом стоял, как истукан, глядя на пустое море, слушая резкий вой ветра и думая, что мне придется минимум два, а то и три часа ждать, пока меня подберут. Два-три часа, — прикинул я. И подумал, что это невероятный срок для человека, который остался в море один. Но я постарался смириться со своей участью. У меня не было ни пищи, ни воды, и я полагал, что к трем часам жажда станет невыносимой. Солнце напекло мне голову, начинало сжечь высохшую, задубевшую от соли кожу. Я потерял при падении фуражку и потому намочил голову водой. А затем сел на край плота и принялся ждать своих спасателей. Только тогда я впервые ощутил боль в правом колене. Мои синие фирменные брюки из грубой ткани промокли, так что я с превеликим трудом смог закатать их выше колен. А закатав, содрогнулся. Под коленной чашечкой зияла глубокая рана, этокий полумесяц. То ли я поранился об обшивку корабля, то ли уже в воде порезал ногу. Ну, как бы там ни было, боль я ощутил лишь на плоту, и хотя рану немного жгло, она перестала кровоточить и подсохла, наверное, из-за морской соли. Не зная, чем себя занять, я произвел досмотр своих вещей. Мне хотелось выяснить, с чем я остался в открытом море. Оказалось, что с часами, которые продолжали идти, как ни в чем не бывало. и на которые меня так и подмывало посмотреть каждые две-три минуты. Кроме того, при мне было золотое кольцо, купленное в прошлом году в Картахене. Цепочка с образком Девы Марии Дель Кармен, приобретенная тоже в Картахене у одного моряка за 35 песо. Из карманов я выудил лишь ключи от моего шкафчика на эсминце и три рекламные открытки – которые мне дали в мобильском магазине одним январским днем, когда я пошел за покупками с Мэри Эдрес. Делать мне было нечего, и я принялся читать надписи на открытках, пытаясь хоть как-то убить время, пока за мной не пришлю спасателей. Почему-то эти открытки показались мне своего рода шифрованными записками — которые потерпевшие кораблекрушение моряки кладут бутылки. Наверное, окажись у меня в этот момент под рукой бутылка, я засунул бы в нее одну из этих открыток, чтобы поиграть в кораблекрушение, а вечером позабавить своим рассказом друзей в Картахении.